Издательство Эксмо Джеймс Роллинс Пекло 23 июня 1611 год нашей эры. Сигарамурди, Испания. За прутьями железной решетки, стоя на коленях, колдун молился Господу. Алонсо де Салазар Фриас задумчиво наблюдал за этим необычным зрелищем. Инквизитор едва мог разглядеть узника — Единственным источником неверного света служили трепещущие огни с деревенской площади неподалеку. В маленькое окно вплывал запах горелой плоти, на каменных стенах плясали отблески жутковатого зарева. Он слушал, как колдун шепчет на латыни, рассматривал его сложенные руки и склоненную голову. Молитва была знакомой, душа Христова, сочиненная Игнатием Далайолой, основателем общества Иисуса. Подходящая молитва, поскольку заключенный являлся последователем того же ордена и иезуитским священником. Алонсо про себя перевел последнюю строчку. «В час смерти моей призови меня и повели мне прийти к тебе, дабы со святыми твоими восхвалять тебя во веки веков». «Аминь», — проговорил он вслух, привлекая внимание колдуна. Мужчина поднялся с колен. «Лет сорока семи, значит, не старше Алонсо». Ряса болтается на тощих плечах, впалые щеки покрыты язвами. Тюремщики обрили его, и на коже черепа осталось несколько покрытых струпьями участков. В душе инквизитора шевельнулось чувство жалости к страдальцу, хотя он и знал, что духовное лицо, находящееся сейчас перед ним, обвиняется в ересе и колдовстве. Алонсо приехал в эту крошечную баскскую деревню по личному распоряжению великого инквизитора для проведения допросов. За неделю он пересек Пиренеи и прибыл в маленькое крестьянское поселение на границе с Францией. Священник доковылял до решетки и схватился за прутья костлявыми пальцами, дрожащими от слабости. Когда его кормили? Впрочем, речь иезуита была тверда. «Я не колдун. Я здесь именно для того, чтобы разобраться в этом, отец Ибара. Ознакомился с обвинениями против вас» колдовство, изготовление оберегов и амулетов для исцеления больных. Священник пару раз вздохнул и заговорил. — А я знаю о вас, инквизитор Фриас, и о вашей репутации. Вы участвовали в суде над ведьмами в Лагронью позапрошлым летом. Алонсо внутренне вздрогнул от стыда и тут же постарался скрыть это, отведя взгляд. Однако никуда не спрятаться от отблесков огня и вони тел. Слишком живо они в его памяти. Во время тех процессов, проходивших в близлежащем городке Лагроньо, он был судьей наряду с еще двумя инквизиторами. Его грызла вина за то решение. Там состоялось крупнейшее судилище над ведьмами. Обвинение женщины по имени Мария де Химмельдеги спровоцировало всеобщую панику и истерию. Она призналась, что присутствовала на шабаше и назвала других его участников, что усугубило ситуацию. В конце концов объявили, что к связям с дьяволом причастны 300 человек. Многие из них были совсем детьми, самым младшим по 4 года. К моменту приезда Алонсо в Лагронью два инквизитора сузили круг обвиняемых до 30. Признавших вину наказали, но из милосердия избавили от сожжения. Двенадцать строптивцев отказались и были преданы огню. Алонсо нес в душе груз вины за их гибель. Не потому, что не сумел выбить признание в колдовстве, а от того, что верил в их невиновность. Впоследствии он высказал свои убеждения, рискуя лишиться расположения Бернардо де Сандавале Рохаса, главы Инквизиции, дружбой с которым очень дорожил. Жестокий и кровавый век правления великого инквизитора Томаса де Тарквемаде остался в прошлом. Нынешний глава инквизиции поручил Алонсо провести расследование в Баскском регионе Испании, чтобы выяснить истинное положение дел и уровень истерии. Около двух месяцев проездил Фреа, сопрашивая обвиненных и узников и выяснил, что во всех случаях признания выбивались пытками, а показания изобиловали противоречиями и несоответствиями. Лишь один раз он столкнулся с доказанным применением колдовства. В своей личной борьбе за спасение душ обвиняемых в этих преступлениях Алонсо имел единственное оружие. Он похлопал по покоженные сумки, висевшие на плече. «Отец Ибара, у меня с собой дикт веры, подписанный великим инквизитором». Он позволяет мне даровать прощение каждому, кто признается в своих преступлениях, поклянется в вере в Господа и отречется от дьявола». В темноте глаза священника загорелись гордостью. «В последнем клянусь безо всяких сомнений. Но, повторяю, я не колдун и не смогу в этом признаться. Даже ради сохранения собственной жизни». Ибаро повернулся к нему спиной и посмотрел на узкое окошко, в котором виднелось зарево огня. «Вы приехали, чтобы услышать, как они кричат?» На сей раз инквизитор не сумел скрыть дрожь. Недавно, во время горного спуска, он заметил клубы дыма над деревней. Взмолившись, чтобы костры запалили в честь празднования летнего солнцестояния, Алонсо с дурными предчувствиями пришпорил коня. Он вчался навстречу заходящему солнцу и, достигнув окрестностей деревни, был встречен хором воплей. «Сожгли шесть ведьм». «Не ведьм». «Женщин», — напомнил он себе. К несчастью, Алонсо оказался не первым инквизитором, приехавшим в поселение. Он подозревал, что отцу и Барри пока что сохранили жизнь только благодаря его сану священника. Алонсо смотрел в спину узника. «Если мне под силу спасти его, да будет так». «Отец Ибара, прошу, признайся, что вам известно о Святой Колумбе?» Ошеломленный странным вопросом, инквизитор ответил не сразу. В университетах Соломанки и Сигуэнсы он изучал каноническое право в области посвящения в Сан и отлично знал именно слов всех святых. Однако имя, произнесенное отцом Ибарой, к этому списку имело весьма спорное отношение. «Ты говоришь о ведьме из Галисии», — произнес Алонсо, который во время паломничества в Рим повстречался Дух Христа. Иисус повелел ей принять христианство, если она желает попасть в рай. И она приняла, и была предана мученической смерти, обезглавлена за отказ предать свою веру. И Ибара кивнул. Присоединившись к церкви, она не бросила колдовство. Крестьяне до сих пор почитают ее и как ведьму, и как святую мученицу. Молятся ей о защите от злых чар и просят уберечь от преследования добрых ведуней, разбирающихся в целебных травах, амулетах и ворожбе. Путешествуя по северу Испании, Алонсо не раз слышал о культе святой Колумбы. Он знал многих женщин, причем образованных, которые изучали природу, искали лекарства, травы и тянулись к языческим знаниям. Каких-то из них обвинили в колдовстве и сожгли. А некоторые нашли прибежище в монастырях и обителях, где они, как и святая Колумба, могли молиться Христу и при этом тайком выращивать травы и помогать больным и обездоленным, стирая грань между язычеством и христианством. Неужто заключенный священник имел какое-то отношение к подобному культу? «Вас обвиняют в применении исцеляющих амулетов», — проговорила лонса «Разве это не подтверждает вашу связь с колдовством? Признайтесь, я буду ходатайствовать о помиловании согласно Эдикту». «Я не колдун», — повторил Ибарр и указал на дым, просачивающийся в камеру. «Те женщины помогли многим страдающим в окрестных горных поселках излечиться от хвори. Я был всего лишь их защитником, смиренным рабом святой Колумбы, покровительницы ведьм. Я не смогу с чистым сердцем признать себя колдуном. Не из-за презрения к подобному обвинению, а потому, что не смею им называться, ибо не достоин такой чести». Его слова потрясли Олонсо. Бесчисленное множество раз он слышал, как обвиняемые отрицали свою вину, однако с такими убеждениями он столкнулся впервые. Ибара приблизился к прутьям решетки. «Но что касается амулета...» «Это правда. Я боюсь тех, кто прибыл в деревню перед вами». Будто в ответ на его слова дверь за Золонса распахнулась, и вошел монах в черной рясе с накинутым на голову капюшоном. «Он признался?» — хрипло спросил монах. Алонсо повернулся к Ибаре. Священник отступил вглубь камеры и выпрямился, явно не намеренный отрекаться от своих слов. «Нет». «Взять его!» — распорядился вошедший. Двое монахов вбежали в помещение, чтобы потащить Ибару на костер. Алонсо преградил им путь. «Я сам его выведу». Камеру поспешно открыли, и Фрес с широким шагом повел узника из тюрьмы к месту казни, придерживая несчастного за локоть. Ноги приговоренного подкосились, не от слабости и не от истощения, а от увиденного на площади. Шесть стыляющих столбов с обожженными телами. Обугленные руки подняты вверх и привязаны к раскаленным докрасно-металлическим шестам. Седьмой свежеобтесанный столб из каштана возвышался над грудой сухого хвороста и щепок. И Ибара крепко вцепился в руку Алонса, а тот попытался вселить уверенность в устрашенного пленника. «Пусть примет Господь тебя в свои объятия». Однако Алонса неверно интерпретировал намерение священника. Костлявые пальцы раскрыли его ладонь и вложили в нее какой-то предмет. Алонсо инстинктивно сжал руку, догадавшись, что вещь, вероятно, хранилась в потайном кармане изодранной рясы. «Амулет!» — подтверждая подозрение Алонсо, Ибарро прошептал по-испански. «Номинас де моро!» Священник имел в виду талисманы или амулеты, на которых написаны имена святых. Считалось, что они обладают чудодейственной силой. «Его нашли у истоков реки Арабидея», — тихо пояснил Ибара. «Умоляю, сохраните!» Из клубов дыма им навстречу решительной широкой поступью вышел высокий мужчина в темно-красной рясе и черной повязке, лидер радикальной группы. До Алонсо доходили слухи о существовании среди инквизиторов последователей давно почившего кровожадного Торквемады. Они называли свое общество «Кручебулум», В переводе с латыни «тигель» — емкость для плавления или очищения огнем. Алонсо вперил взгляд в дымящиеся останки на шести столбах и крепко сжал в ладони амулет. Предводитель выступил вперед и кивнул монахам. Повинуясь молчаливому приказу, они оторвали и бару от Алонсо и потащили вперед. В руках лидер держал книгу в позолоченном переплете. Алонсо легко узнал проклятый фолиант. Полное название переводилось с латыни как «молот ведьм», уничтожающий ведьм и их ереси, подобно обоюдоострому мечу. Книга была написана более века назад. Настоящая Библия по выслеживанию, выявлению и наказанию колдуний. Папа Римский и даже многие из инквизиторов относились к ней с изрядной долей скептицизма. Последователи Кручебулум почитали ее превыше всего остального. Алонсо стоял неподвижно. А что еще оставалось младшему инквизитору, одному против дюжины монахов? Ибара шел навстречу смерти, а высокий мужчина в темно-красной рясе неотступно следовал за ним и что-то горячо шептал священнику на ухо. Алонсо разобрал только слово «номенос». «Значит, страх Ибаро был оправдан». Алонсо предположил, что предводитель, вероятно, сыплет угрозами или, напротив, сулит помилование, если Ибарра раскроет правду об амулете. Опасаясь, что может привлечь к себе внимание, ведь он оставался с приговоренным наедине, инквизитор покинул площадь. Оглянувшись, он увидел, как священника приковывают цепями к столбу из каштана. Ибарра перехватил его взгляд и легонько кивнул. «Сохраните!» Поклявшись исполнить эту просьбу, Алонсо отвернулся и поспешил в конюшню. Едва он успел пройти несколько шагов, как голос обреченного вознесся к небесам. — Сожгите всех! И что с того? Святая Колумба предрекла свое пришествие. Ведьма вернет свое влияние, истребит тигель и очистит мир от скверны. Алонсо даже споткнулся от таких заявлений. Неудивительно, что Кручебулум стремится подавить культ колумбы и уничтожить любые доказательства его существования. Он крепче сжал в ладони талисман. Мир постепенно менялся. Кровавый подход Тарквимады уже в прошлом. И все же Алонсо еще предвидел кровопролитие и костры для ведьм, последней конвульсии умирающего века. Отойдя на безопасное расстояние, он рискнул взглянуть на амулеты-бары. Раскрыл ладонь и, потрясенный, едва не выронил сокровища. Палец, небрежно оторванный с чьей-то руки, когда-то обожженный, при этом в идеальной сохранности. А ведь один из признаков святости — нетленность мощей, их неподверженность разложению. Неужели к нему попала истинная реликвия? Алонсо остановился, чтобы получше разглядеть слова, начертанные на плоти чернилами. «Санктус малификарум» он перевел с латыни «святая ведьма». Значит, это действительно номинас, амулет с именем святой. Впрочем, дальнейший осмотр привел к еще большему открытию. Затаив дыхание от волнения, Алонсо вертел талисман в руках. Кусок плоти лишь казался настоящим. На линии отрыва виднелся часовой механизм с тонкой проволокой и блестящими металлическими стержнями. Муляж. Механическая модель пальца. Алонсо слышал о подарках королям и королевам, хитроумных поделках, имитирующих движения человека. Шестьдесят лет назад императору Священной Римской империи Карлу V была преподнесена заводная фигурка монаха, сконструированная испано-итальянским инженером и изобретателем Хуанелло Туриано. Куколка могла поднимать и опускать деревянный крест, подносить распятие к лицу, шевелить губами, словно в молитве, и двигать глазами. «У меня в руках такое изделие?» «Если да, в чем его значимость? Как оно связано с культом святой Колумбы?» Задаваясь этими вопросами, Алонсо продолжил идти к конюшне. Ибаро оставил ему ключ к разгадке тайны, сообщил место, где талисман был найден. «Река Арабидея», — пробормотал Фреас, нахмурившись. «Каждый местный инквизитор знал эту реку. Исток ее находился в пещере ведьм» испанские саргинан Лизея, там проходили шабыши, да и сама река имела довольно мрачную историю. Иногда ее называли инфернукорека или по-баскски течение преисподней. По поверьям она вытекала в наш мир из адских котлов. Алонсо вздрогнул от ужаса. если ибар рассказал правду, амулет нашли как раз у истока другими словами урат самого ада он хотел отказаться от дальнейших раздумий и выбросить талисман когда за его спиной раздался мучительный крик эхом отразившийся от звезд и бара инквизитор сжал амулет священник погиб чтобы сохранить тайну назад дороги нет даже если потребуется пройти во врата ада алонсо выяснит правду Наши дни. 21 декабря, 22 часа 18 минут по западноевропейскому времени. Каимбра, Португалия. Ее ждал шабаш. шарлота Карсон торопливо шла по темной университетской библиотеке. Звук шагов по мраморному полу эхом отражался от кирпичных сводов двухэтажной средневековой галереи. Повсюду на старинных полках стояли книги, датируемые XII веком. Огромный зал освещали лишь несколько свечей в канделябрах. шарлота невольно залюбовалась темной лестницей с изящной позолоченной отделкой. Библиотека Жоанина, построенная в начале XVIII века, остается идеальным образцом архитектуры барокко, подлинным историческим центром университета Каимбры. И, как любая сокровищница, она представляет собой сводчатое хранилище со стенами толщиной в 2 фута и массивными дверями из тика. Помещение было спроектировано таким образом, чтобы независимо от времени года внутри поддерживалась устойчивая температура в 65 градусов по Фаренгейту и неизменно низкая влажность. Идеальные условия для содержания древних фолиантов. Впрочем, сохранность книг обеспечивалась не только архитектурными особенностями библиотеки. Шарлотта присела, чтобы уклониться от летучей мыши, которая скользнула над ее головой и скрылась где-то в верхних галереях. От ультразвукового писка, бесшумного, но ощутимого, по шее пробежали мурашки. В библиотеке веками обитала колония летучих мышей преданных союзников в борьбе за безопасность хранящихся здесь манускриптов. Каждую ночь они истребляли насекомых, не позволяя им лакомиться кожаными переплетами и желтым пергаментом. Разумеется, чтобы без опаски делить кровь со столь самоотверженными охотниками, требовалось соблюдать надлежащие меры предосторожности. Шарлотта провела пальцем по кожному полотну на поверхности стола. Каждый вечер после закрытия библиотеки, дабы защитить деревянные столешницы от помета, смотрители их укрывали. Тем не менее, глядя на крылатые тени, скользящие по кирпичным сводам, она испытывала суеверный страх наряду с некоторой толикой веселья. В самом деле, какой шабаш без летучих мышей? Сегодняшняя ночь была выбрана неспроста. Как раз завершился недельный научный симпозиум, Завтра его участники разъедутся по домам в разные уголки мира, чтобы провести праздники с друзьями и семьей. А сегодня город освещен многочисленными огнями и наполнен фестивальной музыкой. Все будут отмечать зимнее солнцестояние, самую долгую ночь в году. шарлота сверилась с часами, понимая, что опаздывает. На ней все еще был полуформальный наряд с праздничного вечера в посольстве. Чёрная юбка свободного покроя до щиколоток, короткая накидка и голубая блузка. Волосы не по возрасту седые, к тому же короткие и редкие после курса химиотерапии, она гладко уложила. Заморачиваться с окрашиванием и наращиванием не хотелось. Пережив тяжелейшую форму рака, она считала тщеславие легкомысленной глупостью, на которую отныне жаль тратить время. Узнав, который час, шарлота нахмурилась. Осталось четыре минуты. Солнце на другой стороне света приближалось к тропику Козерога. Когда светило достигнет этой широты, наступит момент солнцестояния, после которого зима неизбежно начинает двигаться к лету, и тьма уступает свету. Идеальный момент для презентации. И проведение эксперимента. «Фиат Люкс», — прошептала она. «Да будет свет!» Яркое свечение впереди озаряло арочный проем и спиральную лестницу, ведущую в нижние ярусы библиотеки. Верхний этаж, благодаря роскошному убранству и исторической ценности, назывался «парадным». Под ним располагался средний этаж, доступ в который имели лишь библиотекари. Там бережно хранились самые редкие книги. Однако Шарлотте предстояло спуститься еще глубже. Понимая, что времени в обрез, она поспешила в арку. Остальные уже собрались внизу. Она прошла под портретом Жоана V, португальского короля, основателя библиотеки, и начала спускаться по витой лестнице на самый нижний этаж. Вниз по кругу, снова и снова. Вскоре приглушенные голоса стали звучать громче. Достигнув последней ступеньки, Шарлота остановилась у тяжелых дверей из черного металла. Они были слегка приоткрыты специально для нее, а над ними висела табличка с надписью «Призао Академика». Шарлота представила, как в этих стенах томились проштрафившиеся студенты и напившиеся преподаватели. Изначально здесь была темница Королевского дворца, А потом этаж использовался в качестве университетской тюрьмы вплоть до 1834 года. На сегодняшний день единственный сохранившийся до наших дней образчик каземата в средневековой Португалии. Проскользнув в двери, шарлота направилась дальше, туда, где в атмосферу древней эпохи просочилась современность. В неиспользуемом резервном архиве стояла новая компьютерная система, в частности для оцифровки книг, благодаря чему обеспечивался еще один способ защитить сокровища, хранимые этажом выше. В нынешнее солнцестояние компьютеры послужат иной цели, не для сохранения прошлого, а для взгляда в будущее. Зайдя в дальнее хранилище, Шарлотта услышала женский голос. «О, Эмбайксадор Карсон, вы вовремя?» Элиза гера главный хранитель библиотеки Жоанина, одетая в синий брючный костюм и белую блузку, подошла ближе, расцеловала Шарлотту в обе щеки и слегка сжала ее плечо. «Я сомневаюсь, что успею», — объяснила Шарлотта со извиняющейся улыбкой. «В посольстве не хватает персонала, к тому же этот предпраздничный переполох». «Она служила в посольстве США в Португалии, и сегодня вечером на нее навалилось тысяча дел». А еще следовало успеть на ночной авиарейс в Вашингтон, обратно домой к мужу и двум дочерям. Старшая Лора вернулась с учебы на факультете биотехнологии Принстонского университета, альмаматор самой Шарлотты. Другая дочь, голова Карли, мечтала учиться музыке в Нью-Йоркском университете, а пока тоже познавала инженерные технологии. Шарлотта гордилась ими обеими. Жаль, что они не смогут разделить с ней минуту торжества. Отчасти именно из-за дочерей Шарлотта содействовала созданию данной организации женщин, занимающихся научно-исследовательской работой. Так, крупная структура Каимбра Групп, объединяющая более трех десятков университетов по всему миру, создала благотворительный фонд. С целью укрепления и развития связей женщин с наукой Шарлотта с четырьмя единомышленницами — собрались здесь для запуска проекта «Брушес Интернешнл». «Брушес» в переводе с португальского означает «ведьмы». В течение нескольких веков целительницы, практикующие лечение травами, экспериментирующие с производством лекарств или же просто задумывающиеся об устройстве мира, объявлялись еретичками или ведьмами. Даже здесь, в Каимбре, городе, почитаемом как «образовательный центр», часто устраивали пышные жуткие церемонии, аутодофе или акты веры, в ходе которых сжигали вероотступников и еретиков. Шарлотта со своими сторонницами решили принять вызов и дерзко назвать свой союз «брушес». Впрочем, метафора не ограничивалась лишь названием группы. Компьютер Элизы Геры уже загрузился, и на экране монитора засиял медленно вращающийся символ организации — пентаграмма в круге. Пять концов звезды обозначали пятерых женщин, основавших данный союз в Университете Каимбра шесть лет назад. Лидера у них не было, учитывалось мнение каждой. Шарлотта улыбнулась трем другим соратницам — доктору Ханни Фест из Кельнского университета — профессору Икуми Сата из Университета Токио и доктору Софии Руиз из Университета Сан-Паулу. Хотя Шарлота получила должность посла в прошлом году, не в последнюю очередь благодаря своей роли в создании международной организации в Португалии, она, как и остальные, изначально занималась исследовательской работой и преподавала в Принстоне. Все пятеро были чуть старше пятидесяти и примерно одновременно стали продвигаться каждая в своей профессии, испытывая те же трудности, связанные с гендерной принадлежностью, подвергаясь дискриминации и пренебрежительному отношению. Помимо интереса к наукам, их связывал союз, цель которого заключалась в том, чтобы добиться равноправия, поддержать молодое поколение женщин в научной деятельности. Их усилия уже принесли хорошие результаты по всему миру. Ханна наклонилась к микрофону, расположенному на стойке у клавиатуры. «Мара, мы в сборе!» — она говорила на английском с сильным немецким акцентом. «Когда будешь готова, можешь начинать презентацию!» Экран разделился. Пентаграмма уменьшилась в размере и сдвинулась в сторону, а рядом появилось юное лицо Мары Сильвьеры. Ей шел всего лишь 22-й год, но она уже 5 лет училась в университете Каимбры, получив стипендию от Брушес в нежном возрасте 16 лет. Родом из маленькой деревни в Галисии, регионе Северной Испании, девушка привлекла интерес технических компаний после того, как разработала и выложила в сети приложение для перевода, затмившее существующий на рынке аналогичный софт. Ее глаза лучились ясным умом. Или просто гордостью. Судя по смуглой коже и длинным прямым волосам, в жилах предков Мары текла мавританская кровь. В данный момент девушка находилась на противоположной стороне кампуса в университетской лаборатории передовых компьютерных систем, где стоял вычислительный кластер Мелипея, один из мощнейших суперкомпьютеров на континенте. Мара отвела взгляд от объектива камеры. «Я запускаю Генезис. Через минуту мы должны выйти онлайн». Женщины подошли ближе к экрану, и Шарлотта взглянула на наручные часы. 22.23. Самое время. Она снова представила, как Солнце достигает тропика Козерога, знаменуя кульминацию зимнего солнцестояния, обещая конец тьмы и победу света. В следующее мгновение металлический лязг заставил собравшихся вздрогнуть и обернуться. Из черных дверей появилась тесная группа темных фигур с капюшонами на голове. Незваные гости с пистолетами в руках перекрыли женщинам выход из хранилища. Шарлотта сделала шаг назад, закрыла телом монитор, потянулась к компьютерной мышке и свернула на экране изображение Мары Сильвьеры, стремясь, во-первых, защитить девушку, а во-вторых, превратить ее в молчаливую свидетельницу. Благодаря микрофону и камере та могла видеть, слышать и даже записывать происходящее. Фигуры приближались. Даже если Мара немедленно вызовет полицию — Вряд ли подмога успеет вовремя. Впрочем, девушка, сосредоточенная на подготовке презентации, могла и не заметить изменения обстановки. Восемь нападавших, все мужчины, были в черных рясах с шелковыми темно-красными лентами на глазах. Однако, судя по их походке и бесшумному передвижению, они отлично видели через ткань. Элиза Гера, полная готовности защищать свою библиотеку, шагнула вперед. «Что это значит? Чего вы хотите?» Ответом ей было тягостное молчание. Визитеры расступились, открывая девятого человека, явно своего лидера, ростом более шести футов, в красной рясе с черной повязкой на глазах. Вместо оружия он нес в руке толстенный книжный том в потертом кожаном переплете. Золотые буквы на обложке гласили «Молот ведьму». Шарлотта отшатнулась, и в душе ее угас последний луч надежды. Она-то уповала на вооруженное ограбление. Многие из библиотечных книг были бесценны. Однако фолиант в руках мужчины привел ее в отчаяние. Один экземпляр первого издания хранился здесь, в библиотеке Жуанина. Судя по тому, как нахмурилась Элиза, не исключено, что именно он и был украден со стеллажа. «Молот ведьм. Руководство для выявления, преследования и пыток колдуний. Одна из самых позорных и запятнанных кровью книг за всю историю человечества. По примерным оценкам, количество жертв, пострадавших из-за нее, насчитывает более 60 тысяч душ». Шарлотта взглянула на своих компаньонок. «Сейчас это число увеличится на пять человек». Первые слова лидера подтвердили ее опасения. «Малефикос нон потерес вивере Шарлотта узнала предостережение из книги исхода. «Ворожей не оставляй в живых». Дальше мужчина заговорил по-английски с испанским акцентом. «Генезис должен быть уничтожен», — нараспев произнес он. «Это скверно порожденное колдовством и пороком». Откуда он узнал о наших намерениях? На женщин нацелились дулы пистолетов, и двое мужчин вынесли вперед две пятигаллонные канистры с надписью «Кверосины», чтобы догадаться об их содержимом, не требовалось глубоких познаний в португальском языке. Канистры открыли и перевернули. полилась горючее, в нос ударил удушающий запах керосина. Закашлявшись, шарлота переглянулась с испуганными коллегами. Проработав бок о бок шесть лет, женщины отлично понимали друг друга. Они не привязаны к деревянным столбам. Если конец близок, ведьмы погибнут в бою. Лучше пуля, чем пламя. «Ах ты, ублюдок!» — шарлота ощерилась. И все пятеро кинулись через керосиновые лужи к группе мужчин. В замкнутом помещении грянули оглушительные выстрелы. шарлота почувствовала, что в нее попали, но по инерции добежала до предводителя. Она неистово вцепилась в его лицо ногтями, сорвала повязку и увидела глаза, сверкающие яростью. А затем упала на каменный пол и, приподнявшись на локте, в ужасе оглядела помещение. Четыре женщины неподвижно лежали, раскинув руки, и их кровь смешивалась с горючей жидкостью. Лидер чужаков выругался на испанском и отдал короткий приказ. Сектанты достали из-под ряз бутылки с коктейлем молотова. Шарлота почувствовала, как холодеет ее тело, лишая страха перед наступающим пламенем. Затухающий взгляд остановился на экране монитора. Пентаграмма бруша свращалась намного быстрее, чем раньше, словно происходящее раскрутило ее. Потрясенная женщина смотрела на мутнеющую картинку. Может, Мара пыталась подать ей сигнал? Бутылки с коктейлем Молотова ударились о стены. Вверх взвились языки пламени, и Шарлотто катил жар. Она неотрывно глядела в эпицентр пожара. Символ на экране завертелся еще быстрее, а потом резко замер. Его центр поплыл, распался на фрагменты и рассыпался. Предводитель приблизился к Шарлотте, вероятно, тоже озадаченный увиденным. Она буквально почувствовала его замешательство. От пентаграммы остались лишь два зубца, словно рога дьявола. Узнав очертания, мужчина окаменел, явно оскорбленный, поднял руку и взревел. О, уничтожьте компьютера. Но было поздно. Изображение поменялось еще раз. Последний повернулась на четверть. Раздались выстрелы. Экран почернел и треснул. Шарлотта обмякла и погрузилась в темноту, ожидая обещанного света в конце тоннеля и отчаянно надеясь, что Мара в безопасности. С собой в глубину она уносила образ, ярко отпечатавшийся в сознании, последнюю картинку на экране. Круг исчез, остался только один символ, который рос и рос, пока не заполнил собой весь дисплей. А потом монитор разлетелся на кусочки. Знак напоминал букву греческого алфавита «сигму». Шарлота не знала, что это значит» но последний миг ее жизни был озарен надеждой. Надеждой за все человечество. Часть первая. Призрак в машине. Глава первая. 24 декабря. 21 час 6 минут по Восточному поясному времени. Силвер Спринг, Мэриленд. Когда монетка взвилась в воздух, команда командора Грейсона Пирса кольнуло предчувствие чего-то страшного. Он сидел на табурете рядом со своим лучшим другом Монком Кокалисом, подбросившим четвертак над столом из красного дерева. Вокруг шумели пьяные завсегдатые бара «Кори Хаус». Группа музыкантов играла маленького барабанщика в стиле рокобилли. Тяжелые удары басовой бочки отдавались под ребрами, нагнетая напряжение. «Орел!» выкрикнул Монг, когда четвертак блеснул в тусклом свете. Это был тринадцатый бросок. Монетка приземлилась ему на ладонь, и все увидели профиль Джорджа Вашингтона. «Но, я же говорил», — усмехнулся монк Кто-то застонал, кто-то издал возглас радости, смотря кто на кого ставил. Тринадцатый раз подряд, как Алис угадал, какой стороной упадет монета. После каждого броска спорщиков награждали бесплатной порцией пива. Бармен нырнул под висящую на стене голову кабана, символ заведения, украшенный красной шапочкой Санта-Клауса, и извлек бочонок Гиннесса. Когда в кружках пирса какалиса заплескался темный пенистый напиток, между ними протиснулась мощная фигура, едва не столкнув Грея с табурета. От незнакомца несло виски и чем-то жареным. «Это какой-то грёбаный фокус. У него четвертак фальшивый». Другой посетитель попытался оттащить приятеля. Они были два сапога пара, обоим лет по тридцать, одинаковые пиджаки с закатанными рукавами и прически с выбритыми висками. В общем, братаны еще со времен студенческой скамьи. «Брай, суймись!» — упрашивал более трезвый товарищ. Парень бросал полдюжины четвертаков. Монета настоящая! «К черту! Он жулик!» Пытаясь вырваться из крепкой хватки, задира не удержал равновесие дернулся и резко двинул локтем в направлении лица Грея. Тот вовремя отстранился, почувствовав, как шальная рука проскользнула в миллиметре от его носа. Удар пришелся по официантке, несущей поднос. Стаканы и тарелки с закусками, по большей части с картошкой фри, взметнулись в воздух. Схватив девушку за талию и удержав от падения Грей укрыл ее от осколков посуда, разбившаяся барную стойку монк вскочил и надвинулся на пьяного остынь приятель или будешь принять на себя и что ты сделаешь поинтересовался брайс он явно не испугался особенно когда стало ясно что бритая голова соперника едва достигает ему до плеча монку пришлось смотреть снизу вверх Солидности не придавал и толстый шерстяной свитер, который полнил его, скрывая отличную физическую форму, годами приводимую в совершенство во время службы в подразделении зеленых беретов. Разумеется, веселенький орнамент в виде вышитой на свитере рождественской елки, подарок от жены, не убедил Брайса отступить. Поняв, что напряжение растет, Грей выпустил официантку из рук. «Ты в порядке?» Она кивнула и предпочла отойти подальше от назревающего конфликта. «Да, спасибо». Бармен подался вперед и указал на дверь. «Ребята, давайте снаружи». Вокруг собрались еще несколько дружбанов Брайса, готовых поддержать товарища. «Да уж, отлично». Грей шагнул к Монку, чтобы вытащить его из передряги. «Пошли отсюда». Однако, прежде чем он успел дойти до друга, его толкнули в спину. Вероятно, кому-то из компаний противника показалось, что грэй намеревается причинить вред их корешу. Брайс взревел, точно разъяренный бык, и с разворота ударил, целясь Монку в челюсть. Какалис увернулся и поймал кулак в воздухе. Брайс хмыкнул и повел накачанными в спортзале плечами, готовясь освободить свою руку. Однако Монку усилил хватку, после чего презрительная усмешка превратилась в болезненную гримасу, а затем еще крепче сжал пальцы, опуская противника на колено. На самом деле, как Алис орудовал протезом, спроектированным по новейшей военной технологии. Почти неотличимой от настоящей руки, протез мог с легкостью раздавить грецкий орех или, как в текущей ситуации, кости пьяного наглеца. Теперь наступил черед Брайса выворачивать шею, чтобы посмотреть на противника. — Повторю еще раз, приятель, — предупредил Монг. — Остынь. Один из товарищей Брайса решил вмешаться, но Грей преградил ему путь плечом и пригвоздил к месту ледяным взглядом. В отличие от друга, ростом он был около шести футов, и плотный свитер не скрывал его торс. К тому же последние пару дней пирс не брился, а темная щетина делает лицо еще более суровым. Почуяв, что с этой парочкой лучше не связываться, защитник Брайса отступил. «Договорились?» — спросил Монку своего пленника. «Да, парень, все окей!» Прежде чем ослабить хватку, какалис бросил противника на пол, затем перешагнул через него, бравя хмурым взглядом, и, проходя мимо Грея, подмигнул. «Теперь можем идти!» Пирс собрался было последовать за ним, однако его насторожило лицо Брайса. Парень встал, повинуясь влиянию опасной смеси виски и тестостерона, и двинулся за Монком, думая напасть со спины. но «Ну все, довольно!» Грей перехватил запястье Брайса и, используя массу инерцию движения задиры, ловко вывернул ему руку за спину. Затем дернул вверх, приподняв обидчика на носочки, и подержал его в таком положении, осторожно, чтобы не повредить мышцу плечевого пояса. Усмирив объект, Пирс приготовился опустить мужчину обратно на ноги. Однако Брайс отчаянно сопротивлялся, плюясь от злости. «Пошел ты! Мы с друзьями тебя уделаем!» Чаша терпения переполнилась. Грей резко дернул его руку вверх, и в плече что-то щелкнуло, достаточно громко, чтобы наблюдатели отказались от идеи прийти на помощь. «Держите!» — крикнул он и кинул Брайса в объятия дружков. Никто даже не дернулся, чтобы его поймать. Крича от боли, тот полетел на пол головой вперед грэй молча оглядел присутствующих, выжидая, не осмелится ли кто-то выступить, и случайно увидел свое отражение в зеркале за стойкой. Растрепанные пепельно-коричневые волосы, мрачное выражение лица, грозный ледяной взгляд голубых глаз. Никто рисковать не стал, и вся компания ретировалась вглубь бара. Удовлетворенный тем, что инцидент исчерпан, грэй отвернулся и вышел. На ступеньках перед пабом его ждал Монг, с интересом разглядывающий мерцающую вывеску индийского ресторана по соседству. Не оборачиваясь, он спросил. «Чего так долго?» «Пришлось закончить начатое тобой», — как Алис пожал плечами. «Тебе не мешало выпустить пар». Грей был вынужден признать, что стычка отвлекла его от мрачных мыслей куда лучше, чем несколько пентгинеса. Монг шагнул было к ресторану. «Даже не думай», — Грей посмотрел на часы и стал ловить такси. «К тому же нас ждут четыре дамы». «Верно», — согласился друг, — «и две из них не лягут спать без поцелуя на ночь». Он имел в виду своих дочек, Пенни и харет Кэт, жена Монга, привезла девочек в дом Пирса в окрестностях города Такому парк, штат Вашингтон. Семья Кокалиса собиралась остаться там с ночевкой и встретить рождественское утро с Греем и Сейхан, пребывающей на восьмом месяце беременности. Сегодня вечером мужчин выдворили из дома, якобы хотели упаковать подарки. Хотя капитан Кэтрин Брайант являлась бывшим офицером разведки, Грей легко догадался о подоплеке происходящего. Сейхан очень переживала из-за грядущих событий, и Кэт хотела поговорить с ней наедине, чтобы поделиться материнским опытом. Прогулка помогла и самому успокоить нервы. грэй благодарно похлопал друга по плечу. монк прав, ему действительно требовалось выпустить пар. Подъехало такси. Когда машина тронулась, Грей со стоном откинул голову назад. Несколько лет так не напивался. А вот использовать новейшие технологии ради бесплатного пива в Упанир не одобрили бы. но почему же?» монк словно из ниоткуда извлек монету и подбросил ее в воздух. Зато попрактиковался в мелкой моторике. «Тем не менее, тот задира был прав. Ты мошенничал». «Это не мошенничество, а ловкость рук». Грей закатил глаза. Монга прооперировали пять месяцев назад, имплантировав ему в соматосенсорную кору головного мозга экспериментальный нейрокомпьютерный интерфейс. Микроэлектродные массивы размером с ноготь, благодаря которым Какали смог контролировать нейропротез с помощью мысли и даже чувствовать предметы на ощупь. Обладая способностью ощущать и перемещать предметы, Монку удалось так отладить управление приводом, что он точно предсказывал, какой стороной ляжет подброшенная монета. Поначалу Грея веселил этот фокус. Потом с каждым броском внутри стало расти смутное чувство беспокойства. Возможно, оно было связано с потерей женщины, которую он когда-то любил. Она погибла после того, как монетка упала не той стороной. А может, все это вообще ни при чем, а волнение вызвано предстоящим отцовством. У него никогда не ладились отношения с собственным родителем, чрезвычайно вспыльчивым человеком, и он тоже легко выходил из себя. Грей вспомнил, как щелкнуло плечо грубияна из бара. В глубине души он знал, что можно было обойтись и без повреждений, но не смог удержаться, и потому его терзали сомнения. «Каким отцом я стану? Чему научу ребенка?» Не сомневался он лишь в одном — в том, что рад ехать домой. На протяжении восьми месяцев Сейхан находилась в центре его внимания. Беременность сделала ее еще прекрасней, даже соблазнительней. Грей слышал, что женщины в положении излучают особый свет, однако удостоверился в этом только сейчас. Кожа миндалевидного цвета, напоминающего о евразийском происхождении, сияла невероятным блеском, от которого перехватывало дыхание. Ее изумрудные глаза очаровательно сверкали, черные волосы блестели, как вороного крыло Все это время она строго соблюдала режим и занималась гимнастикой, чтобы сохранить отличную физическую форму и настроить свое тело на защиту растущего внутри организма. Сидящий рядом монк прошептал «Решка». Грей открыл глаза и посмотрел, как четвертак упал другу на левую ладонь. «Профиль Джорджа Вашингтона». Пирс удивленно приподнял бровь. А монк пожал плечами. «Я же говорю, нужна практика» или стимул в виде бесплатного пива. «Хватит жаловаться, лучше начинай копить», сказал Монг, снова подбросив монетку. «Подгузники нынче недешевые». То ли из-за напоминания, то ли из-за монеты, Грей опять ощутил тревогу. Однако вскоре автомобиль повернул на их улицу, и он слегка успокоился. По обе стороны дороги стояли идиллические викторианские коттеджи и бунгало. К вечеру похолодало, В воздухе появилась морозная дымка. В небе тускло светили звезды, не в силах соперничать с ярким блеском рождественских гирлянд, горящих во дворах оленей и елок, виднеющихся из окон. Когда такси подъехало к дому, Грей посмотрел на крыльцо, украшенное мерцающими фонариками в виде сосулек, который Монг помог развесить пару недель назад, и попытался представить, как они будут растить здесь детей, играть во дворе в мяч, бинтовать ссадины на коленках, восхищаться оценками в дневнике и ходить на школьные спектакли. Но как ни старался он поверить, что это будущее реально, себя убедить не получалось». «Ведь когда столько крови на руках, разве можно надеяться вернуться к нормальной жизни?» «Что-то стряслось», — промолвил какалис Погруженный в свои переживания, Грэнни заметил кое-что важное. Он и Сейхан нарядили первую совместную елку. Украшения выбирали несколько недель, а наверхушку водрузили ангела со стразами от Сваровски, немыслимо дорогого. Сейхан, впрочем, сказала, что он стоит своих денег и вполне может стать семейной реликвией, тоже первой. Ёлку они поставили как раз напротив Аркера. Сейчас её не было видно. Входная дверь оказалась приоткрыта, и даже отсюда, с улицы, Грей заметил, что она сломана. Он наклонился к водителю такси. «Звоните 911». Монку же рванул из машины к двери. Пирс последовал за ним, замешкавшись на секунду, чтобы достать Сигзауэр Р-365 из кобуры на лодыжке. Охваченный страхом, командор понял, что был прав. Ему не вернуться к нормальной жизни. 22 часа 18 минут. Монг взлетел на крыльцо. Сердце его колотилось где-то в горле, мешая дышать. Он в панике ворвался в дверь, вооруженной только собственными кулаками. Пять лет службы в подразделении «Зеленых беретов» приучили его немедленно оценивать ситуацию. Все чувства обострились, улавливая зацепки. Опрокинутая елка, разбитый стакан на кофейном столике, треснутая пополам напольная вешалка мебельной фабрики «Стикли», кинжал, вонзившийся в перила лестницы на второй этаж, коврик, скомканный у стены. Мимо промчался Грей, держа в руках черный пистолет ушами, кожей, всем существом, Монг ощутил тяжелую тишину. «Никого!» Он нутром это чуял. Тем не менее, командор кивнул наверх. Как Алис ринулся по лестнице, перескакивая через три ступеньки, а Грей остался прочесывать первый этаж. Девочки уже должны были лечь спать. Как Алис представил шестилетнюю пенелопу с хвостиками пшеничных волос и ее рождественскую пижаму с танцующими оленями а потом Харриет с темно-рыжей шевелюрой. Она хоть и на год младшей сестры, зато кажется взрослее. Всегда серьезная, с тысячей вопросов об окружающем мире. Сначала Монг забежал в гостевую спальню, где предстояло видеть сны о леденцах и подарках девочкам. Комната была пуста. Заправленные кровати стояли нетронутыми. Позвал дочек, поискал в шкафах, посмотрел в других комнатах. Никого. Именно этого он и боялся. Накатила слабость, в глазах помутнело. «Грей!» Прозвучало почти как всхлипывание. Зов раздался из дальней части дома, с маленькой кухни выходящей на задний двор. «Сюда!» монк поспешил через разгромленный зал мимо обеденного стола, выдвинутого в проход. По обе стороны от него валялись два стула. Он постарался не думать об ожесточенной борьбе, разыгравшейся после вторжения в дом чужаков. В кухне следы борьбы предстали перед ним со всей очевидностью. Холодильник был распахнут настежь. На полу и столешницах разбросаны ножи, сковородки и осколки тарелок. Дверца буфета висела на одной петле. Грей склонился над телом, распростертым на паркетном полу. У Монка оборвалось сердце. «Кэт!» Пирс выпрямился. «Жива! Пульс слабый, но она дышит!» Как Алис рухнул коленями на пол и, повинуясь инстинкту, потянулся к жене, чтобы прижать к себе. Однако грэй не позволил. «Не шевели ее!» Руки Кэт были изрезаны, раны сочились темной кровью. Из ноздрей и левого уха текли бордовые струйки. Зрачки в приоткрытых глазах закатились. К кухонному молотку из нержавейки прилипла кровавленная прядь рыжих волос. Точь в точь, как у Кэтт. Монг бережно взял запястье жены, пытаясь нащупать пульс пальцами протеза. Выращенная в лаборатории кожа обладала гораздо большей чувствительностью, чем настоящая плоть. монк принялся считать удары сердца, представляя, как сокращаются желудочки и предсердия. Затем взял Кэт за указательный палец двумя своими, протезными, и мысленно активировал на одном из них инфракрасный фонарик, а на другом фотодетектор проходившая через кончик ее пальца излучение позволило ему провести пульсовую оксиметрию – измерение насыщения крови кислородом – 92%. Не идеально, но пока сойдет. Будь эта цифра ниже, ей понадобился бы дополнительный кислород. В зеленых беретах Монг был медиком и с тех пор совершенствовался в области медицины и биотехнологии. Он, Грей, Кэт и Сейхан работали в секретном отряде «Сигма» под руководством УПАНИР, агентство по внедрению научно-исследовательских проектов при Министерстве обороны. За исключением подруги Грея, все они в прошлом являлись бойцами спецназа, были тайно завербованы «Сигмой» и прошли переподготовку в различных научных дисциплинах, чтобы действовать в качестве оперативных сотрудников УПАНИР для защиты Соединенных Штатов и всего мира. Грей уже достал свой поцарапанный спутниковый телефон, чтобы выйти на связь с членами отряда «Сигма». «Сейхан?» — спросил Монг. Пирс покачал головой. На его лице застыла маска гнева и страха. Монг взглянул на кухонную дверь, распахнутую в темный задний двор. Он знал, что ради спасения дочерей жена билась бы до последнего. «Может, Сейхан убежала с девочками, пока Кэт пыталась держать нападающих?» Грей глянул в ночной мрак в дверном проеме. «Мне тоже пришла такая мысль. Проверив пульс Кэт, я тут же позвал Сейхан. Она не ушла бы далеко». Иными словами, услышала бы его уклик. «А вдруг ее преследовали, и ей пришлось убежать подальше?» «Возможно. Сейхан в прошлом была наемной убийцей, подготовленной не хуже Кэт. Однако на восьмом месяце беременности, да еще с двумя детьми на руках, она не смогла бы далеко уйти от преследования». Оставалось предположить, что Сейхан с девочками забрали. Но кто? И зачем? Грей оглядел разгромленную кухню. Нападение, вероятно, оказалось быстрым и скоординированным и велось одновременно с главного и черного хода. То есть это не местные торчки пришли за подарками? Нет, у меня по всему дому спрятано оружие. Должно быть, Сейхан обезвредили первый. монк кивнул. Он и сам предпринял те же меры предосторожности у себя дома, побочный эффект характера их работы. Дозвонившись, Грей включил громкую связь, чтобы монк слышал разговор. Довольно быстро его переключили на Пейнтера Кроу, руководителя Сигмы. Пирс вкратце доложил о случившемся. Вдалеке, разрезая холодный воздух, с нарастающим воем раздались звуки сирен. «Отправь Кэт в больницу», — распорядился Пейнтер. «Обеспечьте ее безопасность, а потом жду тебя в кабинете». Они с Монком переглянулись. «Зачем?» «Момент нападения был выбран не случайно». Грей нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Монк наклонился к трубке, страстно желая услышать ответ. Стоя на коленях рядом с Кэт, он смотрел в зал на прокинутую рождественскую елку — В прозрачных осколках отражались мерцающие огоньки гирлянды с крыльца. Разбитый ангел с отломанными крыльями. От пентера не последовало ни слов успокоения, ни ободряющих заверений. Напротив, в голосе директора звучала тревога. «Просто приезжай!»